Могу сказать только, что меня больше всего поражает, если допустить отравление, то должны были быть одинаковые симптомы. А разве они не были одинаковы? Я полагал, что да. Отсродность достаточно типичная, фаза возбуждения и агрессивности, фаза бредовых видений, обычно на почве мании преследования, фаза исхода, бегство из Неаполя или даже из жизни. Спасались кто как умел, на машине, в самолете, даже пешком, или же при помощи стекла, бритвы, веревки, выстрела в рог, настойки йода. Мне показалось, что он хочет блеснуть своей памятью. Да, эти симптомы были сходными, но когда начинаешь внимательно изучать биографию каждой жертвы, то поражаешься. Ну-ну. Обычно то, как умирает человек, не связано с его характером. Ведь от характера не зависит, умираешь ли от воспаления легких, от рака или в результате автомобильной катастрофы. Бывают, конечно, исключения, например, профессиональная смерть летчиков-испытателей. Но обычно нет корреляции между образом жизни и смертью. Короче говоря, смерть не соотносится с индивидуальностью. Скажем так, и что же дальше? А здесь она соотносится. Дорогой мой. Вы почуете меня демонологией Как прикажете это понимать? В буквальном смысле Великолепный пловец тонет Альпинист гибнет при падении Страстный автолюбитель При лобовом столкновении на шоссе Постойте Ваш автолюбитель это Титс? Да У него было три машины Две спортивные Погиб, когда ехал на Порше Пойдем дальше Шерик, вы ж рибы по натуре, гибнет, убегая. Это который из них, Осборн, погиб, когда, бросив машину, шёл по автостраде, и его принимали за дорожного рабочего. Вы ничего не говорили о его трусости. Простите, в сокращённом варианте, который я вам изложил, многие детали опущены. Осборн работал по страховой части, сам был застрахован. И это лишь история пытающегося человека, избегающего любого риска. Почувствовав себя в опасности, он принялся писать в полицию, но испугался, сжёг письмо и сбежал. Адамс, человек неуравновешенный, погиб, как и жил, необычно. Отважный репортёр держался молодцом, пока не кончил выстрелом в рот. А его отъезд из Неаполя не был бегством. Бонтон. Он, правда, впал на какое-то время в депрессию, скрыл себе вяны, но забинтовал руку и полетел выполнять задания, а застрелился, потому что почувствовал, он не в силах его выполнить. Он был слишком самолюбив. Не знаю, каким мог оказаться конец Срифта, но в молодости он отличался слабоволием, типичный блудный сын. Воздушные замки, излишества, Он всегда нуждался в опеке более сильного человека: жены, друга. Всё это повторилось в Неаполе. Бард нахмурив шестёр пальцем подбородку, стремив прямо и без свой невидящий взгляд: "Что ж это в сущности объяснимо?" Регрессия отступление к начальному периоду жизни. Я не специалист, но гормонагены, пожалуй, вызывают А что говорят токсикологи, психиатры? Симптомы имеют определённое сходство с симптомами после ЛСД, но ЛСД воздействует не столь индивидуально. Фармакология не знает столь личностных средств. Когда я знакомился с жизнью этих людей, мне казалось, что не один из них, сходя с ума, не отошёл от своего естества. Наоборот, каждый проявил его карикатурно гиперболический бережливо восстановился с крягой педант этот антиквар целый день резал бумагу на тонкие полоски и не только у них так я могу оставить вам материалы вы сами убедитесь обязательно оставьте значит этот фактор x как бы отравитель личности это существенно Однако с этой стороны, пожалуй, не подберёшься к разгадке. Изучение психологии жертв может показать, как действует подобный фактор, но никак проникает в организм.